«Работал?» «Да. В экспедиции профессора Кулика. Искали тунгусский метеорит. Не слыхали?» «Слыхались. Небо упал». Саша облегченно вздохнул. Теперь его рассказ будет звучать для них правдоподобно. Газетная шумиха вокруг тунгусского метеорита приходилась на конец 20-х, начало 30-х годов. Сейчас о нем уже не пишут. И то, что малограмотный лейтенант слыхал об этом, было удачей. Их поведение непредсказуемо, за любое непонятное слово могут зацепиться, истолковать по-своему». Заговорив о Тунгусском метеорите, Саша перевел разговор на безопасную почву. «Метеорит, — продолжал он, — упал почти 30 лет назад, 30 июня 1908 года, в 7 часов утра. Вообще говоря, метеориты — это куски небесного тела. Они падают на Землю из межпланетного пространства, и когда входят в земную атмосферу, сгорают». Крупные горят ярко и называются болидами. Мелкие — это те, что мы называем падающей звездой. «Этих я повидал», — сказал старшина. «Тунгусский метеорит», — взглянул на него Саша, — был, конечно, болит громадной величины и опустошил пространство, как предполагают, около двух тысяч квадратных километров. «Ого!» — старшина рыгнул. С земли почти по всей Восточной Сибири было видно, как болит перемещался по небу, а когда упал... Раздался оглушительный взрыв. Его слышали на расстоянии тысячи километров. Во многих деревнях сотрясались постройки, лопались стекла в окнах, с полок падала посуда, даже люди и скот валились с ног, прямо как землетрясение. Его зарегистрировали даже в Англии. «Откуда ты знаешь про Англию?» — насторожился лейтенант. В дореволюционных газетах писали. «Метеорит упал за девять лет до революции». Объяснение это удовлетворило лейтенанта. «А куда он сам-то делся, метеорит этот?» «Сгорел. Как вошел в земную атмосферу, так и сгорел. Превратился в пыль». От чего же сгорел-то?» — опять насторожился лейтенант. «Так ведь они падают с громадной скоростью. 12 километров в секунду — это больше 40 тысяч километров в час. Наш поезд, к примеру, идет от силы 50-60 километров в час, а болид — 40 тысяч. Какое получается трение?» От этого и температура огромная, 10 тысяч градусов. Вот и сгорает болит. одна пыль остается. Пыль вошла глубоко в землю, и на этом месте образовались озера и болота. Чего же тогда искали-то? Как чего? Остатки метеорита. Что-то заливаешь ты, парень. Сначала говоришь пыль, теперь остатки метеорита. Зачем эти остатки-то? Чтобы по ним определить, из чего состоят метеориты и другие небесные тела. «Для науки, значит», — усмехнулся лейтенант. «Вот именно, для науки. А нужна нам такая наука?» «То есть как?» — не понял Саша. «А так, для социалистического строительства нужна такая наука. Всякие там камушки искать. Нужна такая наука?» «Ах, дубина ты, дубина! Сейчас схлопочешь». Правительство распорядилось искать обломки метеорита. «Значит, это нужно», — внушительно сказал Саша. Поскольку Саша сослался на правительство, в голосе лейтенанта появилась строгость. Он переспросил. «Ну и как? Нашли?» «Нет. Все под землю ушло. Смешалось с почвой. И условия там трудные, дорог нет, оборудования настоящего не доставишь, работа тяжелая, гнус, люди не хотят работать». «Как это не хотят? Раз есть правительственные задания, должны работать», нахмурился лейтенант. «Людей на сезон, на лето нанимают, а зимой увольняют», — объяснил Саша. «И снова наниматься не желают, не хотят гнуса кормить». Заключенных туда послать?» — заметил старшина. «Эти не откажутся. Объект недостаточный», — рассудил лейтенант. «Сколько там народу?» «В сезон человек двадцать-тридцать». «Маловато», — задумался лейтенант. «Командировку можно?» — предложил старшина. «Один барак, будут и зимой копать, не подохнут». Ладно, присек его лейтенант. Без нас разберутся. Как тебя звать-то, Саша? Ты за вчерашнее не обижайся. Мы на службе, при оружии, документы везем. Должны знать, с кем вместе едем. Бдительность, пояснил старшина. Газеты небось читаешь, сказал лейтенант. Про этот самый процесс. Видишь, что творится? Шпионы, диверсанты, вредители до самых верхов добрались. Туда проникли. Изничтожить надо гадов скривил род старшина всех подряд, врагов энтих и жен ихних, и все семя ихние «Детей-то за что?» — улыбнулся Саша. Лейтенант подозрительно посмотрел на него. «Детей ихних жалеешь? Я думаю, детей можно перевоспитать. Дети эти подрастут, нас с тобой не пожалеют», — сощурился лейтенант. «Припомнят нам и папку, и мамку. Узнаешь тогда, чего ихняя жалость стоит. Перевоспитай их, попробуй». — добавил старшина. — Ездил я в отпуск, в деревню свою, значит, в Вологодскую область. А в колхозе нашем председатель оказался вредитель. И бухгалтер, и бригадир тоже вредители. Троцкисты. Посадили их, конечно. Вызывают бригадирова жену. Она воет, причитает. Меня-то за что? Детишки у меня малы. Молодая еще. Ничего, бабенка, справная. А следователь ей, ты почему скрывала взгляды врага народа? Какого врага? Муженька своего. Назарова. Арсентия. «Так я не знала, что он враг. А следователь ей, ты что же, не видела, с кем спишь?» Вот как вопрос поставил. «Теперь будет знать, с кем спать. Восемь лет получила, а ребятишек в детдом. Видишь?» — посмотрел лейтенант на Сашу. «Позаботились о детях. В детский дом на все готовое. А ты их жалеешь. У самого дети-то есть?» «Есть!» — соврал Саша. «Поэтому и жалеешь. А враги нас жалеют. Пришли к одному — «Большую должность занимал председатель районного исполкома. Пришли как к человеку с ордером на обыск и арест. Все по закону. А он выхватил пистолет и начал отстреливаться. Двоих наших на месте уложил. Последнюю пулю в себя запустил, сволочь, предатель, шпион. Не пожалел наших двух товарищей, погибших при исполнении служебного долга, согласно присяге. И бабу свою, и девочку тоже не пожалел. Бабу расстреляли, а девчонке ей лет пятнадцать было». «Влепили восемь лет». «Да», — покачал головой Саша. «Какие дела творятся!» Он допил чай, поблагодарил, забрался на свою полку, задремал, проснулся, полежал, делая вид, что спит. Опять задремал, опять проснулся. Его спутники тоже поспали, потом обедали, но Сашу уже не звали, потеряли к нему интерес, выяснили личность и ладно. И Саша был этим доволен. Повернулся к ним спиной, Опять сделал вид, что спит, и на самом деле заснул. Проснулся поздно. Поезд стоял, в вагоне суетились. Видно, на большую станцию прибыли. Сашиных попутчиков не было, и вещей их не было. Потом в купе вошли две женщины с ребенком. Мужчина внес за ними чемодан. «Какая станция?» — спросил Саша. «Казань». Значит, врали конвойные. Хотели одни ехать до Казани. Ну и слава богу. От утреннего разговора у Саши было муторно на душе. Ничего унизительного для себя он не говорил, но и не возражал этим сукиным сынам, палачам и расстрельщикам. Конечно, затеваться с ними глупо, но не надо было спускаться и сидеть за одним столом. «Вы вчера не пускали меня в купе, вот и не желая с вами знаться. Или притвориться больным. Что-то знабит, простудился, наверное. Попросить у них кипяток и поесть на своей полке». А он спустился, сел с ними. Врал про экспедицию профессора Кулика, про тунгусский метеорит, чтобы внушить доверие к себе, и добился. Им и в голову не пришло, что он из ссылки. В такой лжи он будет жить теперь постоянно. Будет выкручиваться, придумывать липовые истории, рассказывать их встречным и поперечным. Лишь бы избежать вопросов и расспросов, лишь бы затемнить, замазать свое прошлое. Тягостно, тяжело, но нет выхода а не захочет осторожничать, не станет скрывать своей судимости, то быстро увидит лагерные ворота. Ладно, есть хочется вот что. Сейчас он спустится с полки, найдет проводника и потребует у него кипяток. Деньги за билет плачены? Плачены. Так будьте любезны, обеспечьте пассажиров своего вагона кипятком. Ну да чёрт с ним, лень связываться. Поезд, хлеб в сухомятку. И надо избавляться от иллюзий. Позади у него ссылка, впереди лагерь. Это ясно, как дважды два. А сейчас он во временном отпуске. Вот именно, временном отпуске. А уж сколько ему свободных денёчков выпадет на долю, никто сказать не может. Тут уж как повезет.